Петербург. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия! Алмазные безделушки работы наших лондонских ювелиров наконец-то сумели желанные действия. Я пользуюсь расположением самой герцогини Бенигны Берон и, что не менее важно, доверенной камер-фрау императрицы Анны Юшковой. Обе они не щадят подробностей о больковных тайнах дворца и подробностях обихода императрицы, поскольку обе каждый на свой лаг не любят Анны. Немудрено, характер императрицы стал заметно ухудшаться, хотя и с самого начала не отличался легкостью. Трудно выдержать самый короткий разговор с ней и особенно ее взгляд, удивительно тяжелый и неподвижный. Я всегда ощущаю его на себе, даже если меня отделяет от императрицы целая толпа придворных. Итак, одна из важных новостей, принесенных мне моими новыми приятельницами, неудача брака принцессы. Прошедшие после свадьбы четыре месяца не привели к беременности. И это дает повод для издевок над молодой парой как со стороны Читы Беронов, так и со стороны императрицы. Если свадьба казалась началом новых отношений Анны с племянницей, то теперь время показало, что в чувствах старшей и младшей представительниц царской семьи ничто не изменилось. Императрица нарочито не замечает молодых супругов. Принцесса по-прежнему избегает общества и прежде всего собственного мужа. К тому же царица начинает проявлять признаки интереса К еще одному кавалеру своего двора, барону Корфу. Графу Левенвольде приходится уступать свои позиции, в которых ему так и не удалось достичь сколько-нибудь прочного успеха. Фаворит оказался прав в своем равнодушии к увлечению императрицы. Императрица снова проводит первую половину дня за пяльцами или развлекаясь игрой с детьми Берона вызывая затаённое, но глубокое раздражение герцогини. Несмотря на все свое безобразие, Бенигна тяжело переносит адюльтер, сосредотачивая свою ненависть на императрице. Госпожа Юшков, в свою очередь, ненавидит герцогиню и неприязненно относится к императрице, от которой ждала значительно больших подарков и богатств. Сестра госпожи Юшковой была замужем за этим несчастным художником Иваном Никитином и, как предполагают, явилась причиной его ареста. Во всяком случае, сейчас сама Маргарита Никитина при поддержке госпожи Юшковой хлопочет о передаче всего имущества художника их брату. Мундшенку двора ее императорского величества. Однако Анна почему-то не дает согласия. И более того, высказалась за то, чтобы Маргарита после развода с мужем вообще жила в монастыре. У императрицы очень трудно угадать, какую позицию она займет в отношении того или иного человека. Последнее время Анна выглядит очень обеспокоенной. Действительно, дела ее правительства идут далеко не блестяще. Попытки собрать задолженность по налогам с крестьян оказались безуспешными и вызвали брожение в народе. Специальная комиссия высчитывает эти недоимки и разыскивает сбежавших крестьян. Недовольство ощущается и среди дворян. Их дети должны являться в Петербург в гвардеймейстерскую контору каждые четыре года, издавать экзамены по определенным предметам, что дает им право оставаться при родителях и не поступать с юных лет в службу. Однако получение подобного образования, в которое входит арифметика, география, геометрия, фортификация, история, стоит значительных средств и сопряжено для провинциальных семейств с большими трудностями. Правительство Анны задело даже духовных лиц. Те из них, кто не присягал императрице, отдаются в солдаты. Как неудивительно, таких священнослужителей, не признававших власти Анны, оказалось так много, что, как утверждает, в стране около 600 церквей стоит беспричтно и богослужения